Линтон отошел от клавесина и сел так, чтобы видеть лицо жены. Даниэль на мгновение задумалась. Потом она подняла голову, и пальцы ее побежали по клавишам. Полились простые, трогательные мелодии. Через несколько секунд к клавесину присоединился голос, Это запела Даниэль, продолжая себе аккомпанировать. Сначала она пела тихо, мягко, задумчиво. Это были песни ее матери. Но постепенно голос становился все громче, в нем послышались драматические ноты. И вот трагический, чудовищный финал. Перед глазами Даниэль вновь встали ужасные картины того последнего дня в Лангедоке. Громовыми аккордами она обрушила их на всех людей, сидевших в этом неприветливом огромном зале и еще не распознавших в нем свою тюрьму. Пауза. Даниэль заиграла снова. Это были песни рыбаков Корнуэлла крестьян Лангедока, иногда задумчивые и грустные, иногда веселые и задорные. Эстеф, как зачарованный, смотрел на Даниэль и задавал себе вопрос «Что она такое?». Эта женщина пела сохранившиеся в ее памяти слова, рожденные культурой, о существовании которой – Вряд ли кто-то из сидевших здесь даже слышал. И как все было просто. Ни в голосе Даниэль, ни в том, как она играла, не чувствовалось ничего искусственного или насмешливого. Но каков зал! Обычно развлечь эту публику было делом крайне трудным, Разговоры во время выступлений известных музыкантов почти не стихали, и даже сама Мария Антуанетта теряла к их игре всякий интерес уже после первых тактов. Сейчас же стояла гробовая тишина. Когда Даниэль кончила играть, раздались приглушенные аплодисменты. Она встала, с достоинством поклонилась и хотела уйти, но, посмотрев на королеву, увидела, что та манит ее к себе. «Где вы научились этим прекрасным песням?» — спросила августейшая дама, когда Даниэль приблизилась к ней и сделала положенный реверанс. «Я слышала их от своей матери. Очень рада, что вам они понравились». От них веет приятной свежестью. Конечно, немного наивно, но в наше время это даже неплохо. Завтра вы нам опять поиграете. Даниэль поклонилась королеве, чувствуя огромное облегчение. Теперь ничто не мешало ей уйти отсюда, что она тут же и сделала, бросив многозначительный взгляд на Линтона. Джастин понял, что ему неплохо было бы последовать за женой. Вернувшись через полчаса в апартаменты, Линтон застал Даниэль, расхаживающий из угла в угол по комнате, подобно тигру в клетке. «Джастин, если вы не заберете меня отсюда хотя бы на несколько часов, я просто сойду с ума». — Думаю, вас не очень устроит перспектива сдать жену в сумасшедший дом. — Мне кажется, что такого все-таки не случится, — мрачным тоном ответил Линтон. — Джастин, я говорю совершенно серьезно, продолжать в том же духе без отдыха я не смогу. — Извините, любовь моя, но не к этому ли вы сами стремились? причем героически преодолевая любые препятствия. Граф тут же поплатился за эти слова. В него полетели подушки, ботинки, книжки и все, что оказалось под рукой у разгневанной супруги. — Да, не перестаньте же! — взмолился Джастин, успев увернуться от тяжелой щетки для волос, попавшей вместо его головы, в стену совсем рядом с зеркалом.